Глава 5. Подземелье. Общее оповещение. Отполковник Петренко. Всем командирам военизированных подразделений. Крайне важно. Крайняя опасность. В зоне появилось нечто, которому мы дали название «Явление». Неизвестно, что оно собой представляет. Возможно, это подвижная аномалия или мутант с крайне мощными пси-способностями. Вероятно, «явление» преследует отряд наемников, предположительно, группа мирового плюс несколько неустановленных личностей, среди них женщина, который следует в северном направлении с неизвестной нам целью. Во избежание дополнительных потерь командованием долго принято решение не атаковать «явление». Уходите с его пути. Старайтесь не приближаться ближе, чем на один-полтора километра». По имеющимся сведениям, явление накрывает территорию вокруг себя неизвестными пси-волнами, подавляющими высокую нервную деятельность. Кроме того, возле явления периодически происходит так называемый «малый гон» — волны разбегающихся в панике мутантов. По имеющимся сведениям, явление подавляет аномалии вокруг себя, однако позади него они вспыхивают с новой силой — Повторяю, не вступать с ним ни в какой контакт до выяснения его сути и возможных способов нейтрализации. Мы будем следить за дальнейшим передвижением явления. Сообщения будут передаваться через следящего южной зоны Нестера. Сообщение от Нестер. «Явление между янтарем и дикой территорией». Сообщение от Нестер. По нашим сведениям, явление приближается к армейским складам. Сообщение от Шульга. Кто в Чернобыле бывал? Сообщение от Карпатой. Я. Сообщение от Кирза. Ну я, чё? Сообщение от Шульга. М может, кто помнит, тогда в в водокачка там старая стоит. Сообщение от Карпатой. Не, я не пометаю. Сообщение от Кирза. Шульга, а ты чего заикаешься? Кнопки западают? Сообщение от Шульга. Какие нафиг кнопки? Сообщение от Кирза. Не, ну чего у тебя по две буквы проскакивает? Заика что ли? И тоже запятых не ставит. Сообщение от Шульга. Бля, какие буквы? У меня драйвер голосового набора стоит. И микрофон подключен. Я говорю, оно пишет. Я заикаюсь. А это... Сука, по две буквы тогда ставит И запятые она не умеет Ты ты чё при... Сообщение от Кирза Братан, извини, не хотел обидеть Честно, извини Так что ты говорил? Сообщение от Шульга Так, в докачку да, никто не помнит Короче, мы как-то с Корнишовым туда попали П Под ней вроде живет что-то Или в ней Или не живет, а по просто аномалия там какая-то Внутри. Мы ее назвали Оно с большой буквы. Это такая аномалия или это тварь. Но если кто приближается, так волны к круговые пускает. Н ну, типа страха. Пси, волны, то есть. Такая п -п паника охватывает суши весла. Бежишь оттуда, пока не упадешь. Не только люди. Звери, птицы. Крысы, да даже все бегут. Червяки и те, думаю, уползают. Я, в общем, после того случая и стал заикаться. Сообщение от Кирза. Ага, помню, приигрыш мне рассказывал что-то такое. Знаете его? С химиком тусуется. Вроде они видели это твое «оно» когда-то давно и тоже текали от него. Так к чему ты это, Шульга? Сообщение от Шульга. Ну так может это явление, про которое теперь вся зона шумит, и есть это Оно. Из-под водокачки выползла и попёрлась за теми наемниками Или другая, но из той же породы, тварь. Очень уж по похоже. Сообщение от Кирза. Интересная идея, может и так, только это ничего не объясняет. Если бы мы знали, что такое это Оно. Сообщение от Нестер. Изменение маршрута явления. Оно движется на запад от радара. Сообщение от Нестер. Наблюдения крайне затруднены. По нашим сведениям, явление обходит район ЧАЭС с западной стороны. Возможно, двигается за отрядом мирового. Сообщение от Нестер. Полностью уничтожен крупный сталкерский лагерь. Сообщение от Нестер. Явление приближается к ЧАЭС. Сообщение от Нестер. Уничтожен небольшой разведотряд военных сталкеров. Сообщение от Нестер. Явление где-то в районе ЧАЭС. Уничтожен взвод военсталов, посланный из периметра. Сообщение от Нестер. Вероятно, явление в районе Лиманска. Теперь контроль за его передвижениями крайне затруднен. Дальнейшее наблюдение прекращаем. Правую руку жгло. Судорожно, со всхлипом вздохнув, Катя раскрыла глаза. И увидела прямо перед собой зеленоватую субстанцию, влажную, с непривычным запахом. Девушка лежала на правом боку, придавив руку. Запястье и правую щеку щипала, в ухе булькала. Она была одета, ботинки тоже на месте. Скосила глаза. Вот она, широкая лямка. Значит, рюкзак по-прежнему на спине. А контейнер? Только бы не потерять клубень». Она вздрогнула от внезапно накатившего ощущения, что артефакт исчез, что пока она валялась без сознания, тушканы сорвали с нее контейнер, и теперь все кончено. Все ее приготовления, весь поход. Глебу с Апанасом не помочь. Судорожно дернувшись, Катя подняла голову и краем глаза разглядела угол запакованного в целлофан металлического ящика за спиной. Девушка находилась в помещении с низким бетонным потолком. Из стены слева торчали концы сломанных ржавых труб. С них сочилась светящаяся блеклым сине-зеленым светом слизь. На полу ее было те... целое озерцо. Катя лежала в ней. Да не просто лежала. Медленно погружалась. Она с шипением втянула ноздрями воздух и попыталась встать. Ничего не вышло. Катя была полупарализована. Впрыснутый тушканом яд еще действовал. Автомата нет, пистолета тоже. Хотя остался нож, а ещё подсумок. Там кое-что припрятано. Сцепив зубы, Катя осторожно перевернулась на спину. Огляделась. Похоже на подсобное помещение, только давным-давно заброшенное. Куда ее затащили? Слизь залепила все вокруг. Из ржавых труб под потолком свешивались светящиеся мягкие сосульки. Катя попыталась сесть. Никак. Она видела свои ноги в черных высоких ботинках, тщательно зашнурованных. Конечно, она ведь не Нешек, который все делал наскоро. Она скрупулезно собиралась после каждого привала, застегивала все ремешки, пуговицы, подгоняла амуницию. Штаны заправлены в ботинки, а те крепко стянуты толстыми шнурками. Вот почему слизь не проникает внутрь и ноги пока не жжет, в отличие от запястья и щеки, где боль постепенно увеличивается. «Надо встать». Для начала. Хотя бы сесть, но тело не слушается. Катя уставилась на ботинки, словно гипнотизируя их. «Пошевелитесь, ноги! Ну же, давайте!» Но они оставались неподвижны. Перевернувшись на спину, Катя потратила все силы, которые у нее еще были, и теперь их едва хватало на то, чтобы держать голову приподнятой. А еще немного и упадет. «Ну нет, если она выпустит ноги из поля зрения, то точно не сможет пошевелить ими». Катя сжала зубы так, что загудела за ушами, вперила пронзительный взгляд в закругленные носки ботинок и приказала «Двигайтесь!» «Это слизь разъест меня, растворит всю и вас тоже, а поэтому сдвиньтесь с места! Ну же, ну!» «Согнитесь в коленях, вы мои ноги! Вы часть меня! Вы и есть я! А я всегда была хозяйкой над собой!» «Нет, правда, Глеб и Апанас были главнее. Я слушалась их, но это раньше, а теперь я слушаюсь только себя. Моя воля — титановый стержень, который заменяет мне хребет, и он не гнется, и не ломается. Его невозможно повредить, и потому приказываю вам! Ноги! Шевелитесь!» Она оскалила. Оскалилась, послав в нижнюю часть тела волевой импульс, будто с усилием сдвинула что-то внутри себя, как поршнем в насосе. Сжала кровь, толкнув ее тугой волной, и ноги дрогнули. Окрыленная успехом Катя нажала еще раз. Колени начали сгибаться. Неохотно, со скрипом, ломая ржавчину, которая накопилась в коленных суставах. От напряжения из ноздрей тонкой струйкой потекла кровь. Еще немного, и... Сдавленно рявкнув, она рывком села. И увидела извилистый проход на другой стороне комнаты. Огляделась, посмотрела вниз. Слизь мягкая и податливая, на поверхности даже густела, превращаясь в прозрачную смолу. На этом более твердом слое и сидела Катя, очень медленно погружаясь в него. Организм еще не до конца справился с ядом тушкана. Двигаясь неловко, скованно. Она вытащила из бокового отделения рюкзака фляжку, непослушными пальцами свинтила колпачок, сделала глоток, потом помыла руки и лицо. Жжение уменьшилось. Убрав флягу, обратно Катя ощупала себя. Болели колено и локоть, саднила запястье. На скуле кровоподтек, тупая приглушенная боль в затылке. «Надо выбираться отсюда». Она раскрыла клапан рюкзака, достала и надела перчатки. Со свода свешивались густые толстые слюни, источающие синюшно-болотное мерцание. Катя на четвереньках добралась до лаза, тот был совсем узкий, тесный, с потолка свешивались нити слизи. Целый лес застывших толстых нитей, с каждой будто гной сочилось мертвенное сияние. Пригнув голову, девушка поползла, что за мерзкое место и запах незнакомый, сладковато-кислый, гадкий запах. В других обстоятельствах ее бы уже тошнило, выворачивала наизнанку, но яд тушканов до сих пор притуплял ощущения. Внешние раздражения доходили до Кати приглушенно, смазанно. Наконец голова вынырнула из лаза, еще немного, и она выпрямилась во весь рост. Даже не пытаясь понять, куда попала, рванула клапан, выхватила фляжку. Почти вся вода ушла на то, чтобы избавиться от слизи на голове, коленях и перчатках. Стянув их, девушка осмотрела правое запястье. Кожа покраснела, но не сильно. Жжение почти прекратилось. «Ладно. Что дальше?» Она находилась посреди наклонного коридора, от которого в разные стороны расходились тесные лазы. В коридоре слизи было мало, здесь она подсохла, источаемый ею свет изменился, стал грязно желтым «Куда тушканы?» «Затащили ее!» Может, это часть городского коллектора? Или под Лиманском спрятано что-то посерьезнее? Военный бункер, лаборатории. Если до аварии на ЧАЭС, Лиманской вправду являлся ящиком. чтобы там ни было, людей в этом месте давно не осталось. Катя повернулась, прикидывая, куда идти, имеет смысл двигаться к верхней части коридора, чтобы выбраться на поверхность. Но там путь перегораживала круглая металлическая диафрагма. Под нею лежала бесформенная тушка. Катя оглянулась. С другой стороны коридор уходил в бледно-синий полумрак, который сменялся темнотой. «Нет, вниз ей точно не надо. Чем здесь пахнет? Хотя, вернее, будет сказать, воняет. Ну да, мертвечиной, чем же еще? За последние недели этот дух стал Кате очень хорошо знаком. Вся зона пропиталась им». Положив ладонь на рукоять ножа, она подошла к тушке. Запах усилился. Пришлось дышать ртом. Детеныш Кушкана лежал на боку. Он уже частично разложился. Стараясь вдыхать воздух только ртом, сквозь зубы, маленькими порциями, Катя сунула нож в ножны, подняла руки. На середине диафрагмы, где сходились лепестки, была выпуклость. Девушка коснулась ее, и та слегка поддалась под пальцами. Не зная, к чему это может привести, она нажала сильнее. Еще сильнее... Что-то щелкнуло, и диафрагма с мягким шелестом раскрылась. Катя покачнулась, переступила с ноги на ногу. Дальше была длинная наклонная пещера с земляными стенами. По стенам тянулись вертикальные металлические штанги, похожие на ребра, и на них висели тушканы, прилепленные спинами. Неподвижные туши покрывала застывшая слизь, как машинное масло, которым смазывают детали разобранного оружия при длительном хранении, подумала она. Взявшись за нож, Катя осторожно шагнула вперед. На другом конце пещеры виднелся проход, но чтобы достичь его, надо пройти мимо мутантов на стенах. Так здесь, над ними когда-то опыты проводили, или тушканов в этом месте и создали, как биологическое оружие. В проходе на другом конце пещеры мелькнула тень, за ней другая, третья. Катя попятилась, чуть не наступила на тушку детеныша, перешагнула через нее. В пещеру повалили тушканы. «Целая толпа, больше десятка. Четверо, бегущие впереди, волочили пару дохлых снорков. Катя отступила еще на шаг, раздался шелест, лепестки диафрагмы сошлись. Другого пути не было. Девушка попятилась, развернувшись, побежала вниз».